семь. Явление воскресшего Христа людям и явление воскресшего Духа Ефея людям Ужас, охвативший виновников казни Иоэфе В Евангелиях описаны случаи явления воскресшего Христа, его ученикам до Его Вознесения. Например, Христос явился Шоном, Мироносицем, одиннадцати апостолом рисунок 1.109 Марии Магдалине. «Не прикасайся ко мне», рисунок 1.110, двум ученикам по дороге в Эммаус, ученикам на Тивериадском озере. Аналогично воскресший дух ЮФА несколько раз является людям. Сначала ЮФА явился многим своим воинам, которые собирались идти мстить за него. Юэфэй взмахнул рукой, повелевая войску повернуть назад и запретил им мстить. 62. Через некоторое время два отважных юноши неожиданно увидели Юэфэя в тот момент, когда тот слушал праведника, осуждавшего министра Цингуя и Искрета, его жену из лобных тюремщиков. В заключении праведник предсказал Йоэфэю, что твоя душа найдет обидчика, а служители ада его накажут. 68. Йоэфэй поблагодарил праведника за милость и исчез. Затем Йоэфэй явился министру Циньгую, то есть Иуде, и в гневе ударил предателем молотом. «Злодей, твои преступления не знают предела, конец твой близок, а ты не унимаешься?» «Пощади!» — в ужасе закричал Цингуй. Смотри рисунок 1.109 «Явление Христа после воскресения 11 ученикам». Дуччо ди Буонинсенья. Италия. Сиена. Музей Сиенского собора, взято из интернета. Смотри рисунок 1.110 «Явление Христа Марии Магдалине». Якобы около 1370-1375 годов, Лондонская национальная галерея. Фотография сделана А.Т. Фоменко в 2017 году. «Займись им!» – приказал ЮФА Джан Вао. «А я пока разделаюсь с Ван Сыво Ло Шу Цзы и Джан Цзюнем». UFA посетил дома всех предателей и навел на них такой ужас, что у тех чуть языки не отнялись. 68. Таким образом, китайцы аккуратно и уважительно воспроизвели важный сюжет из истории Христа.